Ты уверен, что он не прячет там целый гарем красоток? – спросил Мели. Синюшный подбородок и брови Агавиати взметнулись в молчаливом отрицании. Он презрительно повернулся к нам спиной. Деревенщина! Послав ему вдогонку это худшее из греческих ругательств, Мели похлопал меня по руке влажными пальцами. Друг мой, рассказывал ли я, как занимались любовью двое мужчин и две дамы, с которыми мне довелось познакомиться на Микеносе? «Рассказывал. Но я могу еще раз послушать». Я ощущал смутное разочарование. И не только от того, что мне предстояло в третий раз выслушать, каким именно способом ублажала себя эта четверка акробатов. До конца недели мне удалось кое-что разознать в школе. С довоенных времен здесь осталось только двое преподавателей. Тогда Конхис попадался им на глаза. Но после возобновления занятий в 1949 году они его не встречали. Первый считал его бывшим музыкантом, второй находил, что он законченный циник, атеист. Оба сходились в том, что человек он очень замкнутый. Во время войны немцы заставили его переселиться в деревню. Однажды они изловили бойцов сопротивления андарты, заплывших с материка, и приказали ему собственноручно казнить их. Он отказался и его включили в группу сельчан, назначенную к расстрелу. Но он чудом не был убит на повал и спасся. Эту-то историю несомненно и рассказывал нам Сарантополос. По мнению многих местных, особенно тех, у кого немцы замучили родственников, ему следовало тогда подчиниться приказу. Но дело давнее, его ошибка, если то была ошибка, послужила к вечной славе Греции. В деревне он с тех пор, впрочем, и носа не казал. Потом выяснилась одна незначительная, но странная вещь. Димитриадис работал в школе всего год, и о том упоминали ли Леверье предшественник Митфорда и сам Митфорд о своем знакомстве с Конхесом пришлось спрашивать у других. Все, как один говорили, нет. В первом случае это еще можно было объяснить излишней скрытностью Леверье, его важничанием, как выразился, стуча пальцем по полбу какой-то преподаватель. Вышло так, что последним, к кому я обратился с расспросами, был учитель биологии, пригласивший меня к себе выпить чашечку кофе. Леверье никогда не был на Вилле, заявил Каразоглу наломанным французским. Иначе я знал бы об этом. Он ближе других учителей сошелся с Леверье. Их объединила любовь к ботанике. Порывшись к комоде, вытащил коробку с цветочным гербарием, который Леверье старательно собирал. Поразранные примечания, написанные удивительно четким почерком с употреблением сложных научных терминов, несколько мастерских зарисовок тушью и акварелью. Из вежливости просматривая содержимое, я уронил на пол лист бумаги с засушенным цветком, к которому была прикреплена пояснительная записка. Скрепка ослабла, и записка упала отдельно. Наоборот, оказалось незаконченное письмо. Строки зачеркнуты, но что-то разобрать можно. Шестое июня тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Два года назад. Дорогой господин Конхес, боюсь, что невероятные события. На этом текст обрывался. «Коразоглу я ничего не сказал, а тот ничего не заметил, но в этот момент я твердо решил наведаться к господину Конхесу. Не знаю точно, почему меня вдруг одолело такое любопытство. Частью из-за того, что любопытного вокруг попадалось мало, из-за надоевшей рутины. Частью из-за таинственной фразы Митфорда и записки Леверье. А частью, видимо, большей. По собственной уверенности, что я имею право на этот визит». Оба моих предшественника были знакомы с отшельником и не желали о том распространяться. Теперь, похоже, моя очередь. А еще на этой неделе я написал Алисон. На конверте указал адрес Энн из нижней квартиры дома на Рассел-сквер с просьбой переслать письмо Алисон, где бы Таня находилась. Письмо вышло коротким. О том, что я вспоминаю о ней, выяснил, что означает зал ожидания и что она может ответить, если захочет. А не захочет, я не обижусь. «И я понимал, что, живя на Фраксосе, поневоле цепляешься за прошлое. Здесь так много пространства и молчания, так мало новых лиц, что сегодняшним днем не удовлетворяешься, и ушедшее видится в десятки раз ближе, чем есть на самом деле. Вполне вероятно, Алисон вот уже много недель обо мне не вспоминает. С полудержиной мужчину спела переспать. И письмо я отправил, как бросают в море бутылку с запиской, не слишком рассчитывая на ответ».